Мутант обладал силой разъяренного Грокса. Он опрокинул Гюнтера на спину и прижал к асфальту, уперевшись костлявой коленкой в грудь бывшего инспектора шахты. Из вонючей пасти в лицо Гюнтеру летела слюна. Он изо всех сил старался удерживать руки мутанта, пытавшегося выдавить ему глаза грязными, мозолистыми пальцами. Спас его новый толчок землетрясения оказавшийся сильнее и продолжительнее, чем в прошлый раз. Мутант потерял равновесие, так что Гюнтер смог оттолкнуть его от себя. Он понимал, что противник намного его сильнее, поэтому обратился в бегство. Однако скоро был сбит с ног. Теперь мутант схватил его за лодыжки. Лежа на земле, Гюнтер нащупал осколок кирпича, схватил его, извернулся и ударил врага по черепу. После удара он не смог удержать осколок, но цели своей достиг. Противник отпустил его ноги. гюнтер не знал, куда упал, и пытается ли еще мутант до него добраться. Казалось, что весь мир трясется так, что рябит в глазах. гюнтер не мог встать, не рискуя слететь с эстакады. Все, что ему сейчас оставалось, это вцепиться. Держаться и умолять императора о пощаде. Землетрясение закончилось. Гюнтер услышал торопливые шаги и осторожно поднял голову, увидев, как четверо мутантов в страхе убегают прочь. Взглянул на того, с которым только что сражался, и обнаружил безжизненное тело, залитое черной кровью, струившееся из раскроенного черепа. Гюнтера обуревали противоречивые чувства. С одной стороны, он был горд, что сумел постоять за себя, выполнив завет императора, но и немало потрясен тем, что своими руками отнял жизнь, пусть даже у мутанта. А потом до него дошло, что в луже крови сейчас вполне мог лежать он сам. Услышав позади возню, он обернулся, Его спутники прижали другого мутанта к земле, приставив в голове лосган. Гюнтер закрыл глаза, чтобы не видеть отвратительного зрелища. Но звук все равно нарисовал ясную картину. Послышался женский крик о помощи. Как понял Гюнтер, кто-то из их группы убит. Женщина стояла на груди обломков, и сердце Гюнтера ударилось о ребра, когда он увидел клочок черных волос. И тело Вебера сразу подбежал к своему новому другу, хотя и не знал, чем мог ему помочь. Вебер еще дышал, но в его груди зияла страшная рана. Лицо покрылось испариной, а взгляд стал невидящим, словно человек смотрел куда-то вдаль. — Может кто-нибудь помочь ему? — крикнул Гюнтер. — Аптечку или вроде того никто не захватил? — Просто... «Отдышаться!» — прохрипел Вебер, сфокусировав взгляд на лице Гюнтера и с заметным усилием, подняв руку, сжал его ладонь. «Немного времени! Перевести дух!» Вряд ли он сам верил своим словам. Он сжимал руку Гюнтера так отчаянно, словно она могла удержать его в мире живых, а взгляд выражал немую мольбу, на которую Гюнтер не знал, чем ответить. Он чувствовал, что должен сказать хоть что-нибудь, приободрить умирающего. Но в голосе крутилась лишь одна мысль, и другого шанса спросить выбора больше не будет. «Та женщина, которую видел твой знакомый, как он узнал, кто она?» выбор сначала не понял вопроса, а потом словно испытал облегчение, что может подумать о чем-то, кроме своей неминуемой смерти». «Ты имеешь в виду дочь губернатора? Его племянницу?» — сказал Гюнтер. «Это точно она?» Тот парень сказал, что видел ее в сводках новостей во время голодного бунта и запомнил. «Не знаю, ему могло показаться. Как она выглядела? Выбер, он сказал?» «Я не знаю. Молодая, хорошо одета. Он мог ошибаться». Что такая, как она будет делать так далеко от своей башни слоновой кости? Вебер закрыл глаза, и Гюнтер почувствовал, что дыхание умирающего становится реже, охватка слабеет. Слова закончились, и он просто сжал ладонь Вебера, чтобы тот не чувствовал себя покинутым, когда придет смерть. Наконец торговец испустил последний вздох и его пальцы разжались. «И что нам теперь делать?» прозвучал глухой голос за спиной. Гюнтер понял, что прочие беженцы сгрудились вокруг, видя в нем своего предводителя. Женщина, потерявшая руку, пришла в себя и тихонько плакала. «Я не знаю, я... я не знаю!» «Мы пойдем дальше!» спросил еще кто-то. «Может, стоит попробовать другие ворота?» «Я не знаю! Что если мутанты вернутся? Да с подкреплением! Я не знаю! Я не знаю! Я не знаю!» Последние слова он прокричал, и это будто прорвало некую плотину. На глаза навернулись слезы. Он с трудом подавил их, проглотил ком в горле и глубоко вздохнул. «Я вот что думаю», — сказал он, собравшись. «Вебер прав». Из города нам не выбраться. Думаю, стоит вернуться туда, где мы были. На верхних уровнях безопасно. Безопаснее, я имел в виду. Подождем, пока губернатор... Ну, сделает что-нибудь. Верьте в императора, и он... Он защитит. Говоря это, он знал, что скоро оставит этих людей. За минувшие сутки он, занятый вопросом собственного выживания, ни разу не подумал о ней. Теперь он понял, что когда отрубили электричество, Аркс была не дома. Она находилась на 204 уровне, где попала под атаку насекомых. По 204 уровню проходили все маршруты автотаксу из высокого шпиля к 223, где располагалось скромное жилище Гюнтера. Аркс искала его, а он не подумал о ней, объятый страхом и эгоизмом. Она ведь ничего не сказала дяде, а значит, не может рассчитывать на эвакуацию, как полагал Вебер. Она осталась одна, она, возможно, ранена и, возможно, укрылась в доме Гюнтера, думает о нем, нуждается в нем. Ему необходимо вернуться, он должен найти ее. При этой мысли Гюнтер выпустил руку Вебера, положив ее на грудь погибшему. Потом подобрал лазган, оказавшийся удивительно легким. Казалось, император желал, чтобы Гюнтер сражался и показал ему нечто более важное, чем собственная жизнь, нечто, за что можно драться. И это правильно, сказал себе Гюнтер, ведь он только что доказал, что способен на поступок. Пусть ему не стать героем, но можно стать солдатом, и он им станет хотя бы потому, что другого выбора нет. Глава 10. Землетрясение ощущалось даже в районе космопорта. Костелин почувствовал первый толчок, стоя у окна своего кабинета и глядя на взлетную полосу. Инструкторы СПО обучали свежих новобранцев маршировать, и те с грехом пополам попадали в ногу. Первый толчок сбил нескольких человек с ног, и комиссар улыбнулся, глядя на переполох. Он не придал большого значения тряски, решив, что это ударные волны от взрывов, запечатывающих город. Взрывы гремели в столице все утро, хотя промежутки между ними были дольше, чем между этими толчками. Когда случился второй толчок, более мощный и продолжительный, Комиссару пришлось ухватиться за подоконник, чтобы устоять на ногах. Это уже был повод забеспокоиться. Костелин оказался не первым, пришедшим к полковнику 186-го. Его опередил генерал-губернатор. Помощники полковника 186-го всецело погрузились в сеанс ВОК-связи, запрашивая новые данные с передовой и от других подразделений трех полков Крига. «Подтверждено, сэр!» — сказал лейтенант в маске, протягивая стопку инфопланшетов. «Согласно нашим расчетам, эпицентр обоих землетрясений находится здесь!» Он указал место на инфопланшете. «В самом сердце Иероним Сити!» Полковник кивнул, так словно не ожидал ничего другого. Повернувшись к Хендрику, он спросил, «Эта зона сейсмоопасная?» «Нет», — покачал головой губернатор. «Я не помню здесь землетрясений. Если они случались, то...» «Значит, причина в некронах», — прервал его полковник. «Лейтенант, мне нужны свежие данные о сканировании этой области». «Есть, сэр, я свяжусь с кораблем». До получения снимков с орбиты говорить было не о чем. Так что Костелин...» попросил сообщить ему, когда они появятся, и ушел. Его одолевали плохие предчувствия, но он решил оставить их при себе до появления свежей информации. Он знал, что полковник ни за что не станет обсуждать досужие домыслы. Хенрик тоже вышел вслед за комиссаром, и, как заметил Костелин, генерал-губернатор поставил солдата СПО между кабинетами. Вероятно, чтобы знать, если какое-нибудь совещание начнут без него. Сорок минут спустя хендрик решил подстраховаться и нанес визит комиссару. Костелин терпеливо слушал, пока губернатор озабоченно говорил о ситуации вообще и землетрясении в частности, прежде чем перейти к действительно волнующему его вопросу. — Конечно, мы прочесываем город, — сказал Хенрик но наши лазганы — ничто против некронов. Этим утром мы лишились двух взводов и приписанных к ним флайеров. Другими словами, наши потери увеличиваются. Мне нужно... Мы все еще составляем списки пропавших без вести. Я говорю про важных людей, промышленных магнатов, благотворителей, аристократов. Беда в том, что при неработающих лифтах у обитателей верхних уровней Было меньше всего шансов на спасение. Но я слышал, я читал, что солдаты Крига вы просите нашей помощи. У вас есть оружие, ресурсы, и мы просто вы хотите, чтобы солдаты Крига летали с вашими ребятами на спасительные операции, чтобы обеспечить им преимущество в случае стычек с противником. Догадываюсь, однако, что ответит полковник «Только он распределяет солдат на задание». «Полковник, да!» Хендрик прочистил горло. «Наше знакомство началось не лучшим образом. Думаю, он более благосклонно взглянул бы на это дело, если бы... Если бы я поговорил с полковником... Конечно, я пойму, если он не сможет дать людей. Но если бы мы могли получить хотя бы парочку мелтоганов... Я бы предположил что он скорее даст вам солдат, — сухо сказал Костелин. Оружие ценнее, а его потери сложнее восстановить. Но мне кажется, за вашей просьбой стоит нечто большее и куда более личное, нежели просто забота о благе вашего мира. Руки Хенрика заёрзали на коленях, выдавая его волнение. Потом он замер, встретив твёрдый взгляд Костелина. Вздохнул и кивнул. Он сунул руку в карман накидки и достал оттуда устройство, похожее на вокс-бусину. бусин. Моя племянница — Арекс. Она пропала непосредственно перед отключением энергии, но на ней было амицитовое жерелье с... Я внедрил туда устройство, чтобы при необходимости разыскать ее. Группа, которую я отправил, погибла, и пеленгатор был уничтожен. — Я знаю что вероятность очень мала, но она еще...» Я говорил с технопровидцем, и он сконструировал замену пеленгатору. Он говорит, что устройство среагирует на сигнал Аракс, но для этого нужно оказаться поближе к ней. «Я понимаю», — сказал Костелин. «Мы знаем, где она была прошлой ночью. Можем послать туда команду, и оттуда это устройство приведет их к ней. Им нужно попасть в город и выбраться из него». Я передам ваш запрос полковнику. Сделаю все, что смогу. хендрик благодарно кивнул, посмотрел на хронограф. «Сколько еще, как думаете? Сколько времени обычно занимает такое сканирование? Думаю, оно уже закончено. Генералы Крига анализируют результаты на корабле, пока мы тут разговариваем. Тогда что же мы ждем? Полковник обещал посоветоваться с нами». Он обещал проинформировать. Это не одно и то же. Он соблюдет правила приличия и выслушает вас. Может быть, даже передаст ваше предложение генералам, если найдет их полезными. Но к нашему следующему разговору с полковником 186-го он уже будет иметь приказы. Спустя полчаса они наконец сели за один стол с полковником, изучая тактический гололит, Что это? спросил Хенрик. Я предполагаю, сказал полковник, что вы не узнаете конструкцию. На прошлых сканированиях ее не было. Не узнаю? эхом повторил Хенрик. Я, я никогда не видел ничего подобного. Башни! Эта часть была застроена высотными зданиями. Это же сердце города. Что с ними всеми стало? Они же не могли, просто не могли. — Это пирамида, — объяснил Костелин, — из черного камня. Он вывел какие-то данные на экран и быстро посчитал. Высота как минимум двести этажей, и каждая сторона основания километр в длину. — Но этого раньше не было, — запротестовал Хенрик. — Построить такое? Откуда во имя императора оно взялось? — Из-под земли, — мрачно ответил Костелин. Пирамида появилась из-под земли, думаю, что это и есть источник всех наших бед, гробница Некронов. То есть эти толчки из-за подъема гробницы, подтвердил комиссар. Мы полагаем, сказал полковник, что ее подъем происходит с такой силой и скоростью, что оставшиеся башни рухнули. А это что? хендрик указал на зеленое пятно на галолите — Ещё неизвестно, — ответил полковник. — Источник энергии, — прошептал Костелин, наклонясь ближе и изучая мерцающие нечёткой формы руны. Судя по всему, источник расположен на вершине, пульсирует в видимом спектре зелёным. — Ещё! Неужели? Сканеры сигнализируют, что часть энергии уходит в... Неизвестную область. Как маяк, сказал Хенрик, вот бы не кроны. Как думаете, они могут посылать сигнал бедствия, звать на помощь? Будем надеяться на это, сказал полковник. Это бы означало, что по их же подсчетам им не достает сил сопротивляться, пока не прибудет подкрепление, тихо добавил Костелин. Над этим вопросом уже работают техножрецы. — ответил полковник. — Они пытаются заблокировать передачу. — Свою помощь предлагает также полковник 81 первого, чьи гренадеры находятся в городе. Он послал их обследовать пирамиду. — А что насчет инквизиции? — спросил Костелин. — Нам нужны любые сведения, которые они смогут нам предоставить, о прошлых столкновениях с некронами и слабых местах противника, если таковые имеются. «Я знаю, что они не любят делиться информацией, но...» «Мы сделали запрос», — ответил полковник. «Между тем нам известно все, что нам нужно знать. По крайней мере, некроны определили нашу цель». «Вы что?» — удивился Хенрик. «Пошлете своих людей внутрь?» «Не совсем», — ответил полковник. «Наша главная задача остается прежней — сдерживание. Мы создали стальное кольцо вокруг врага. Настало время его сжать. Мы собираемся загнать Некронов обратно, в их гробницу, и убедиться, что они не выйдут оттуда. Иероним Сити станет их окончательной могилой. Хенрик отчетливо побелел, осознав, что значит этот план для города. Однако он уже знал, что с полковником лучше не спорить. Губернатор молча сидел, сцепив пальцы, пока комиссар и полковник обсуждали расположение огневых точек и линий снабжения. Затем извинился и вышел из комнаты, послав многозначительный взгляд к Кастелину. Комиссар, верный своему слову, передал просьбу Хендрика, улучив подходящий момент. Ответ оказался вполне ожидаемым. «Вы можете передумать?» — настаивал комиссар. Хенри командует силами планетарной обороны и пользуется авторитетом среди граждан планеты. Признаете вы его статус или нет, а значит у него в распоряжении значительные ресурсы, в частности флайеры, которые могут нам пригодиться. Для вас одна пропавшая девушка не стоит времени и риска, но Хенрику она дорога, и одолжение губернатору сейчас будет отплачено ответной услугой в будущем. Он знал, о чем думает полковник, что ни один человек не должен просить платы за то, чего от него хочет император. Все-таки предшественник полковника доверял суждениям комиссаров в подобных вопросах. Казалось, что новый полковник, по крайней мере, обдумывает его слова. — Пока что, — сказал Костелин, — ни одного врага не замечено на городских стенах. Гренадеры и всадники смерти сидят без дела. Не имея целей для атаки, я уверен, что некоторые из них рады были бы хоть какому-то заданию. «Одно отделение», — с милостью полковник, — «я отдаю губернатору Хенрику в распоряжение одно отделение, не больше, чем на восемь часов». Комиссар поблагодарил его за понимание и пришел сообщить добрую весть губернатору. Он старался не думать, что полковник может потребовать в ответ от губернатора и его народа. Вероятно, Костелин только что отдал много невинных душ в обмен на единственную жизнь, но сожалеть об этом будет позже. После полудня Костелин обошел позиции больше по привычке, чем по необходимости. В любом другом полку имперской гвардии боевой дух солдат возрастал, когда на позициях появлялся офицер. Однако гвардейцы Корпуса Смерти не нуждались в одушевлении. Их боевой дух был даже выше, чем у самого комиссара. Так размышлял Костелин, пока его полугусеничная бронемашина приближалась к городу. Криговцы не знали, с чем им придется столкнуться. Да это их и не заботило. Они предоставляли командованию принимать все решения и надеялись, что их жизни послужат делу императора. Присутствие комиссара не осталось незамеченным. Грохот орудий заглушил рев двигателя задолго до того, как Костелин достиг их позиций. Тяжелая артиллерия 186-го полка сосредоточилась на западной стене города, точнее на том, что от нее осталось после первой часовой атаки. большую часть работы Взяли на себя медузы с ограниченной дальнобойностью, но огромной разрушительной силой. Их выдвинули вперед, и каждое орудие, установленное в неглубоком окопе, изрыгало снаряд за снарядом с оглушительным рявканием. За ними в угрюмом молчании застыли сотрясатели, поджидая более маневренную и удаленную цель. Майор Гаммы вышел поприветствовать комиссара из штабной палатки. Из-за маски и канонады комиссар не понял, произнес ли он хоть что-нибудь. Комиссар дал майору знак, что тот может вернуться к своим обязанностям, и пошел дальше. По мере приближения к стене все гуще становилось облако пыли, забивая глотку и глаза. Уже не первый раз оказавшись в такой ситуации, Костелин задумался, не стоит ли и себе раздобыть Криговский противогаз. Та часть стены, за которую отвечала дивизия «Дельта», уже обрушилась, как и несколько зданий и эстакад за ней. Пришел черед пехоты выдвинуться к ней и расчистить среди завалов проход для техники. Они рыли новые артиллерийские окопы для «Медуз» всего в полусотни метров от прежних позиций. Такими темпами снос и ироним сити оказался бы болезненно долгим, но чрезвычайно тщательным. Костелин задумался, будут ли некроны ждать так долго и насколько близко подпустят противника, прежде чем ответить. Ответ на вопрос пришел раньше, чем ожидал комиссар. Гвардейцы на его глазах начали останавливать работу, хватаясь за оружие. Медузы тем временем одна за другой затихали, и теперь комиссар мог расслышать залпы лазерного огня. Он тоже резко развернулся, выхватив плазменный пистолет и увидел гиганта, по меньшей мере десятиметрового роста, который парил над одной из медуз, примерно в сотни метров от нее. Он напоминал скелет, его ребра и позвонки были ясно видны, но тем не менее он не выглядел хрупким. Облачение чудовища состояло из изодранной синей мантии, похожей на королевскую. В руках у монстра был посох почти с него ростом, с навершием в виде пары закрученных острых рогов. На черепе гиганта сиял синий золотом головной убор, а из глазниц бесстрастного серебряного черепа лился зловещий зеленый свет. Фигура казалась полупрозрачной, излучающей внутренний свет, подобно гололитической проекции, и лазерные лучи гвардейцев проходили сквозь нее, не причиняя вреда, рассеиваясь в воздухе. «Возможно», — подумал Костелин, — «это всего лишь изображение». Однако то, как уверенно вел себе великан, как неторопливо осматривал позиции криговцев, говорило о незаурядном интеллекте, таящемся за горящими зелеными глазами. Комиссар навел плазменный пистолет на гиганта но не выстрелил. Гвардейцы, сделав еще несколько бесполезных выстрелов, тоже прекратили огонь, экономя заряды. Великан не двигался, очевидно ожидая, пока затихнет эта шумная возня под ногами. Когда тишина наконец наступила, он заговорил, и его речь оказалась не похожей ни на что когда-либо слышанное костелином. Звук этот напоминал пронзительный визг механизма, но полный ненависти, хриплый и яростный. Звук достиг невыносимой громкости. Комиссар почувствовал, словно в голове у него бьет чудовищный набат, но заглушить его был не в силах, даже зажав уши руками. Затем внезапно гигант исчез, и наступила благословенная тишина. Стоило Костелину выйти из-за полугусеничной машины за пять километров до космопорта, как его вновь осадили беженцы, в основном дети, женщины и калеки, оставшиеся тут после того, как всех мужчин забрали в СПО. Все выглядело так, словно они тоже слышали голос Некрона. Комиссар обратился к лейтенанту корпуса смерти Крига, который подтвердил, что чудовищный посланец недавно парил над взлетной полосой космопорта в то же самое время когда комиссар видел его на передовой в десяти километрах отсюда согласно донесениям из других полков крига аналогичные образы одновременно явились на востоке юге и севере причем во всех случаях наблюдателям казалось что зеленые глаза смотрят именно на них час спустя Костелин вновь сидел в кабинете полковника 186-го, где губернатор Хенрик прилип к окну, не отрывая глаз от происходящего на лётном поле. Техношрецы потрудились над переводом послания великана, и теперь полковник намеревался донести результаты расшифровки до других офицеров. Архаичное записывающее устройство зазвучало. Бесстрастный механический голос произнес слова на безупречном готике. «Я, владыка и хозяин, мой народ ходил по этой земле за миллионы лет до того, как ваша раса родилась. Вы выстроили свои города над нами, пока мы спали. Но теперь мы проснулись, чтобы забрать свое. Уходите из этого мира, или мы вас уничтожим». «Конечно же», — произнес полковник после долгой паузы, последовавшись за сообщением. «Корпус смерти Крига не станет мириться со столь очевидным проявлением агрессии». «Разумеется», — добавил Костелин, «целью этого послания является устрашение. Вряд ли они ожидают, что мы их послушаемся. Главное — донести его. Так или иначе, все говорит о том, что некроны нас испугались». Костелин не разделял этой уверенности, но спорить не стал. Хенрик же отвернулся от окна с видом еще более взволнованным, чем обычно. «Простите», — сказал он, — «но разве не вы вчера внушали мне, что шансы спасти город ничтожно малы?» «Шансы нам неизвестны», — ответил полковник. «Мы прежде не имели опыта по отражению атаки некронов». «Обратитесь к командованию флота». Хенрик устремил обвиняющий взгляд на Костелина. «Поторопите эвакуацию. Вы знаете, сколько времени это займёт. А тут почти 9 миллиардов населения». «Что вы предлагаете?» — спросил полковник 186-го. «Ну, я просто предлагаю рассмотреть все возможности, какие есть в нашем распоряжении. Лорд Некронов советовал нам уходить. Может, мы... Мы не договариваемся с врагами». Золотой трон речь совсем не об этом. Конечно, мы не можем. Возможно, вы кое-что не знаете, но мне стало известно, что это послание прозвучало в шести пригородах одновременно, и гражданское население напугано. Начинается паника. Согласно донесениям арбитров, по всей планете вспыхивают мятежи. "Мани что до этого?" спросил полковник. "Более того, в рядах ИСПО за этот же час «Зарегистрировано более сотни случаев дезертирства, и это только те, которых мы знаем, отследить всех невозможно. Я уверен, казнь этой сотни послужит уроком остальным. Толковник, я просто хочу знать, что 9 миллиардов человек спрашивают, почему мы не можем... У нас слишком мало эвакуационных кораблей, если бы у нас было чуть больше времени, чтобы спасти еще немного». «Мы выиграем вам время», — сказал комиссар, сдерживая наступление некронов. Нельзя сказать, что Костелин не разделял позиции губернатора. Возможно, Хендрик прав, и если бы некроны увидели полномасштабную эвакуацию, это их удовлетворило бы, и девять миллиардов душ были бы спасены. А после эвакуации населения планету можно было бы уничтожить с орбиты так и предлагал Костелин в самом начале, не оставив ни Некроном ничего. Это был заманчивый план. Тем не менее, комиссар знал, что ни полковники, ни генералы Крига так не думают, даже если бы эвакуацию удалось организовать, они сочли бы цену спасения 9 миллиардов жизней слишком высокой, и, к своему сожалению, Костелин не мог с этим не согласиться. Хенрик проиграл, а если он будет настаивать, то полковник 186-го его попросту расстреляет. «Надеюсь», — сказал полковник, — «первые эвакуационные корабли войдут в систему в течение часа. Как там миссия по поиску... Арекс, да?» «Я жду отчета», — ответил Хенрик, сбитый с толку резкой сменой темы. «Флайер вылетел четверть часа назад». — Я еще не... Да, спасибо вам за гренадеров. Я уверен, они нам очень помогут. — Ваша племянница, — сказал полковник, — имеет право покинуть планету сегодня же ночью, как и вы. — Нет, — твердо сказал губернатор. — Я думал, что ясно дал понять, что никуда не улечу, пока война не закончится. — Приятно слышать это от вас, — тихо сказал полковник. — А то у меня возникли сомнения касательно вашей заинтересованности в операции. Хенрик прищурился, не понимая, как следует расценивать его слова. Со своего места он не мог заметить то, что увидел Костелин. Пальцы полковника, сжимающие вынутые из кобуры плазменный пистолет. Глава одиннадцатая Путь обратно, на верхние этажи, оказался медленнее и тяжелее. Тем не менее, мысли о Баркс, страх за нее, заставляли Гюнтера идти дальше. Он должен ее найти, все остальное не имеет значения. Он все еще поднимался, когда услышал странный шум, приглушенный стенами лестничной шахты. Сначала он решил, что в этом доме притаилась опасность и в ужасе вжал голову в плечи лихорадочно обдумывая о пути отступления. Наконец понял, что далекий звук усилен динамиками. Вокс-передача? Неужели вновь дали электричество и включили сигнал тревоги? Да нет, если бы включилось электричество, лестница бы осветилась. Тогда, может, пришел эвакуационный флайер? Или конвой имперских сил в мегафон созывает оставшихся жителей? Гюнтер рванулся через вестибюль к окну, распахнул и рухнул на колени, когда звук ударил в уши. Казалось, это будет продолжаться вечность, но едва он подумал об этом, все смолкло. Осталось лишь ужасающее эхо в голове. Никакой надежды на спасение, лишь новое доказательство, что этот мир проклят. В отчаянии... Инспектор прислонился лбом к холодному подоконнику. Лазган выпал из рук и с лязгом упал на пол. Однако вскоре мысль о Баракс заставила Гюнтера собраться силами. — Ничего не изменилось, — напомнил он себе. — Она ищет его где-то там, и это веский повод встать и идти. Выбравшись на эстакаду, Он хотел направиться к брошенной полугусеничной машине СПО, которую увидел утром. Он решил рискнуть и воспользоваться транспортом. Это помогло бы ему отыскать Ярекс до темноты. Он понял, что что-то не так, когда услышал крики, звук бьющегося стекла и увидел дым, тянущийся от ближайшего перекрестка. Осторожность велела вернуться в здание, но цель казалась слишком близкой. Гюнтер медленно двинулся вперед, вздрогнул, когда справа прогремел взрыв, и осторожно заглянул за угол. Восстание было в разгаре. Видимо, людей вверх в панику тот жуткий звук. Утренние зомби превратились в вандалов, мародеров и поджигателей, вымещая свой гнев и страх на всем, что подворачивалось под руку, на своих же домах и своих же согражданах. Гюнтер увидел и полугусеничную машину, перевернутую и подожженную. Оставался лишь один способ действия. Сжав лазган и пригнувшись, Гюнтер перебежал перекресток по диагонали, нырнул за угол, задыхаясь и дрожа, но толпа его не заметила. Потом, сконцентрировавшись на важных для него вещах, представив лицо Арекс, он продолжил свой путь. Продвигаясь дальше, внутрь города, Гюнтер обнаруживал все больше уцелевших эстакад и башен. Направившись прямиком по одной из уцелевших магистралей, он, не в пример своему ночному путешествию под конвоем СПО, продвинулся намного дальше, чем сам ожидал. По пути ему встречались мародеры и безумцы, но почти никто не проявил к нему интереса, кроме одной группы с факелами, преследовавшей его три квартала но он сумел оторваться. Несмотря на голод и жажду, Гюнтер не решался потратить время на поиски пищи и воды. Он хотел отыскать Арекс до наступления темноты, однако солнце уже клонилось к западу, и не найдя знакомых ориентиров, Гюнтер понял, что ночь наступит раньше, чем он достигнет 204 уровня. Что еще хуже? Он снова увидел пустоты в эти города, свидетельство того, что разрушения затронули не только окраины. Вскоре он вновь осторожно пробирался в мире развалин и зияющих провалов, там, где когда-то стояли башни и эстакады, теперь ведущие в никуда. И он вновь встретился с железноликими монстрами. Тремя уровнями ниже пролегала еще одна эстакада непосредственно по той, на которой находился Гюнтер. По ней шли чудовища. Их было четверо, стальные кадавры, похожие на монстров, атаковавших ночью из руин. Только эти шли выпрямившись и маскировались под человеческой кожей. Своими движениями, поведением, они больше напоминали солдат, виденных им прошлой ночью. Они явно были разумны и, как солдаты, вооружены. Их оружие было огромным, неуклюжим, и требовалось обе руки, чтобы держать его. Нечистая энергия кипела в прозрачных камерах, отсвечивая зеленым, как тот обелиск, обнаруженный в шахте. Гюнтер упал на мостовую, выжидая, пока кадавры пройдут мимо, и молясь, чтобы они не заметили его. Выждав минуту или две, он поднял голову, чтобы глянуть сквозь перила. Эстакада, к его счастью, была пуста, но его сердце замерло, когда он увидел вывеску внизу, ранее им незамеченную. Богохульный лозунг был намалеван поперек изображения имперского орла, но под ним все еще можно было разглядеть жирные черные буквы знакомых слов «Торговый центр 201 уровня». Теперь Гюнтер знал, где находится. Он слишком близок к цели, каракс, чтобы отступить перед каким бы то ни было препятствием. Поднявшись, он взял лозган и твердо зашагал дальше. Вскоре он проскользнул в лабиринт знакомых переулков, которые могли помочь ему оставаться незамеченным. Во всяком случае он надеялся на это. Повернув за угол, он обнаружил, что стоит на краю пропасти. домама с обеих сторон улицы, разрушены, и провал тянется, похоже, до самой поверхности. Пораженный, Гюнтер застыл, не в силах поверить своим глазам. Он так боялся монстров, что даже не подумал о возможности того, что его дом может быть также разрушен. Он надеялся, что в отсутствии ориентиров, вероятно, что-то перепутал. Поколебавшись несколько минут, он бросился обратно к эстакаде и... столкнулся лицом к лицу с группой из четырех кадавров. Враги повернули Гюнтеру бесстрастные черепа и вскинули светящиеся зеленым оружие. Он попробовал сделать то же самое, однако руки словно онемели, лазган выпал из рук, и Гюнтер упал на колени, потянувшись за ним. В этот момент он понял, что все кончено, в отчаянии просто закрыл голову руками и заскулил, ожидая смерти. Дрожа от страха, он молился и ждал неминуемого удара. Но ожидание затягивалось, и в конце концов Гюнтер осмелился открыть глаза, чтобы увидеть, как кадавры удаляются прочь. Они пощадили его. Что более унизительно, они проигнорировали его, будто он был пустым местом, сочли его жалким червем, не заслуживающим даже того, чтобы быть раздавленным. Гюнтер потянулся за лазганом, но замер. Если бы он не выронил оружие, кадавры сочли бы его угрозой. «Нет», — твердо сказал он сам себе, «нельзя сейчас об этом думать, если его парализует мысль о том, что могло бы случиться». Гюнтер подобрал оружие и пошел дальше, но не ушел далеко. Он больше не мог отрицать очевидного. Эстакада была та самая, и находилась там же, где и всегда, но здания по обе ее стороны обрушились. То, что было когда-то дорогой, сейчас стало шатким мостом, и Гюнтер узнал белую вывеску остановки автотаксу, находившуюся прямо перед его домом, сейчас висящую над пропастью и раскачивающуюся на ветру. «А, Рекс!» — подумал Гюнтер. «Что все это значило для нее?» Он был уверен, что найдет ее здесь, но если она была в его доме... Нет, она должна была вовремя сбежать. Его разум просто не принимал других вариантов. Арекс не могла быть в доме, когда он... Но тогда что она стала делать, не найдя его? Куда она пошла? Гюнтер не знал, не догадывался. На него вдруг навалилась усталость, и он сел на эстакаду, притянул колени к груди. Хотелось заплакать, но глаза оставались сухими. Гюнтер переступил черту простого горя и теперь чувствовал только опустошение. Он провел весь день, цепляясь за надежду, а теперь она утекала сквозь пальцы. У него не было цели и причины идти куда-либо, так что он остался здесь, под темным небом. И если патрулирующие город-монстры вернутся, и на этот раз решат отнять его бессмысленную жизнь. Он будет почти рад этому. Из забытья его вывел шум двигателя. Он понял, что слышит этот звук уже несколько минут, а сейчас ему в лицо ударил резкий яркий свет. Гюнтер вскочил, увидел перед собой угловатый черный флайер СПО. Но когда сообразил подать знак, флайер уже улетел. Да и вряд ли бы он стал приземляться ради него. Гюнтер замерз. Ночь вступила в свои права, и надо было думать о поиске убежища. И эта ночь была зеленой. Еще одна особенность, которую он не замечал раньше. Гюнтер думал, что глаза, заболевшие от света прожектора, обманывают его, пока не посмотрел в небо и не увидел прерывистый зеленый свет на северо-востоке зеленый как артефакт в туннеле как оружие кадавров гюнтер не хотел задумываться о том что это значит снова послышался шум двигателя флайер развернулся и теперь шел на меньшей высоте и когда он пролетел над головой соросена во второй раз тот понял что происходит нечто странное Флайер заходил на посадку Он приземлился в двух сотнях метров от Дюнтера. Инспектор побежал к чернеющему на фоне неба аппарату еще до того, как выключились его двигатели. Из транспорта выпрыгнули первые солдаты, и Дюнтер испуганно замер. Это были черепаликие создания, как и те, которых он видел прошлой ночью в черных шинелях и с дыхательными шлангами. Но у них флайер СПО. Солдаты развернулись широким строем, словно собираясь прочесывать местность. Среди них выделялся невысокий, темнокожий человек с вытянутой, словно яйцо, головой, сосредоточенно уставившийся в небольшое, черное устройство. Похоже, именно он направлял солдат в их поисках. На нем была красная мантия адептус механикус Марса. Со спины, свешиваясь через плечо, торчала серва рука. Ее металлические пальцы подергивались. «Технопровидец!» Солдаты шли в сторону Гюнтера, и он успел подумать о том, чтобы броситься в укрытие, как один из них произнес, явно обращаясь к инспектору. «Мы ищем белую женщину, примерно метра семьдесят пять, темноволосую и зеленоглазую!» «Арекс!» — воскликнул Гюнтер. «Вы ищете Арекс?» Это описание могло подойти многим женщинам, но он сразу понял, что речь идет о племяннице губернатора. Солдат подошел ближе, и Гюнтер разглядел то, что упустил ночью. Символ аквилы на шлеме и знаки различия на униформе. «Вы, вы имперская гвардия!» — сказал он. «Вы люди?» «Мы ищем леди Хенрик! Вы видели ее?» «Нет, я... Я слышал, что она может быть здесь, но не... Из-за ваших масок я думал, что вы те твари!» Гвардеец его не слушал. Он повернул голову, как будто отвечая какому-то невидимому собеседнику, после чего развернулся и пошел прочь. Но Гюнтеру необходимо было знать больше. Он бросился за гвардейцем и взял его за плечо. «Подождите!» — закричал он. «Как вы узнали, что леди Хенрик еще жива? Она вышла на связь! Она...» Сверкнула зеленая вспышка, и его последние слова потонули в невольном вопле. Гвардеец был аннигилирован за доли секунды, как и сервитор в шахте, слой за слоем. Гюнтер смотрел в пустые глаза металлической маски черепа, потом на рассыпающийся скелет. Но перед этим он видел обугливающееся, охваченное огнем человеческое лицо, столь же бесстрастное, как и его маска. Затем это лицо исказило гримаса боли и ужаса. Кадавры вернулись и атаковали гвардейцев. Их странное оружие извергало зеленой молнией чудовищной энергии. Гвардейцы немедленно открыли ответный огонь. Лазерные лучи не причиняли вреда атакующим, но хелганы оказались эффективнее. Несколько кадавров были уничтожены, и Гюнтер увидел, как технопровидец поспешно бросился в укрытие за флайером и последовал его примеру. При этом инспектор случайно заслонил цель гвардейцу, и тот грубо оттолкнул его. — Что ты мячешься? — прорычал гвардейц. — У тебя в руках оружие, разве нет? Так воспользуйся им во имя императора! Меньше всего Гюнтер хотел стрелять из лазгана, привлекая к себе внимание. Но испуганный словами гвардейца, он укрылся за шасси флайера, вскинул оружие и положил палец на спуск. Лазган ходил ходуном в его руках, и прицелиться Гюнтер не мог. Он глубоко вдохнул, задержал дыхание и попытался успокоиться. Втайне он надеялся, что бой закончится раньше, чем ему придется стрелять. В конце концов, гвардейцы превосходили кадавров количеством, и те уже потеряли половину своих. Наблюдая за боем, Гюнтер увидел, как гвардейцы уничтожили третьего врага, четвертого и Их еще больше!» Он не видел, откуда они появились, но их было уже трое. Нет, четверо! Гвардеец, пристыдивший его, погиб, сраженный изумрудной молнией, упал прямо рядом с Гюнтером и в ноздри ударил запах озона и паленого мяса. Один из кадавров повернулся и внезапно Гюнтер ощутил абсолютное спокойствие. Он понял вдруг, что тысячу раз совершал такое в мечтах. Он точно знал, что надо делать, чего император хочет от него, и больше не испытывал страха. Прошлая жизнь казалась сейчас далекой, будто ее прожил вовсе кто-то другой. Его дом, работа, арекс — все исчезло. Местный бар, магазин, ресторан, куда он ее приглашал — Гюнтер неожиданно вспомнил Лекс Песца Крейтс. Наверное, он больше никогда ее не увидит. Гюнтер надеялся, что она сумела выбраться. Не играла больше роли то, что он сделал, к чему стремился, на какие этажи карабкался. Только лазган в руках и враг на прицеле. Вот что имело значение и являлось его жизнью. Ему уже нечего терять. Так что он Вдавил курок, и хотя первый выстрел прошел мимо, стрелял снова и снова и снова. Потом он вспомнил про автоматический режим стрельбы, нашел нужный переключатель и щелкнул им. Он поливал кадавров лазерными зарядами, пока они не начали падать. Правда, Гюнтер не мог сказать, его ли стараниями. Но все равно он ощущал мрачное удовлетворение от того, что был тут что внес свой вклад, что сражался. Внезапно Лазган печально взвыл и замолк. Гюнтер вновь остался безоружен и испугался. Он вытащил аккумулятор, вернул его на место, пытаясь выжать из него еще пару выстрелов. Тщетно! Он чуть не закричал от досады. Почему не додумался забрать запасные батареи у Уэббера? К счастью, на ногах остался лишь один кадавр но и он с резким хлопком вдруг исчез, как и тела других монстров, кроме тех, что были расплавлены. Гюнтер был и обрадован их исчезновением, и устрашен еще одним загадочным проявлением их силы. Он не знал, сколько гвардейцев погибло. Зеленое оружие врага не оставило трупов, чтобы сосчитать. Но в живых остались пятеро солдат, не считая тех технопровидца и пилотов лайера пучеглазого сервитора не сдвинувшегося со своего места. Гвардейцы не стали тратить время на передышку, они возобновили поиски. Тот, кого Гюнтер принял за сержанта, велел технопровидцу присоединиться, что тот -то и сделал. Он снова достал устройство, и Гюнтер увидел, что провод от него тянется непосредственно к глазу адепта. Менее чем через минуту Гвардейцы собрались в одном месте на эстакаде и начали копаться в обломках, пока один из них не откопал что-то маленькое и красное. Он показал это технопровидцу, мрачно кивнувшему в ответ. После этого сержант отдал приказ, и солдаты вернулись к флайеру. — Я не понимаю, — сказал Гюнтер. — Где Аракс? Вы разыщите ее? — Леди Хенрик, тут нет, — ответил сержант. — Почему вы так уверены? Она может прятаться в этих зданиях. Ее тут нет. Двигатель флайера загудел. Последний из гвардейцев исчез в десантном отделении, и сержант собрался за ним. «Подождите», — сказал Гюнтер, — «возьмите меня с собой, пожалуйста». Сержант мучительно долго смотрел на него, и Гюнтер решил, что ему откажут. А потом он услышал знакомые хлопки, и, обернувшись, увидел кадавров с подкреплением. Четверо прямо перед ним, еще четверо возникли на эстакаде, и еще больше выходило из сохранившихся зданий. Гюнтер вскинул лазган, зная, что он бесполезен. Но тут его ухватили сзади за куртку и затащили в флайер. Воздух снаружи пронзили зеленые молнии. Сержант запрыгнул вслед за Гюнтером, и крикнул пилоту взлетать. Когда флайер неуклюже поднимался, что-то ударило в борт, и, стряхнув со скамеи гвардейцев техножреца и Гюнтера, аппарат накренился, его двигатель чихнул, и Гюнтер уже решил, что машина сейчас разобьется. Но флайер выправился и, набрав высоту, полетел прочь. «Нам повезло», — сказал технопровидец, «что выстрел прошел по касательной» если бы Гауссов заряд попал в двигатель!» Гюнтер примастился на краешке скамьи, чувствуя себя неловко под взглядами четырех череполитых гвардейцев. Каждый из них без сомнения думал, что Гюнтер делает на месте одного из их погибших товарищей. Он не решился спрашивать об их задании, но мучительно хотел услышать новости о Баракс. А потом он заметил, что технопровидец держит в руках красное, Эмицитовое ожерелье, найденное в руинах. И он узнал это ожерелье. «Где вы его взяли?» — спросил он. «Это ожерелье, подаренное Арекс, ее покойной матерью. Она всегда носила его». «Мы нашли его», — сказал технопровидец. «Поскольку в один из камней вмонтировано следящее устройство, губернатор надеялся, что это поможет отыскать его племянницу. К несчастью, как вы видите, оно не на ней». Мы нашли его на эстакаде. Застежка сломана. — Значит, Арекс была тут! — закричал Гюнтер. — Разве вы не понимаете? Она была тут и не могла уйти далеко. Мы должны развернуться. Мы еще можем найти ее!» Сержант решительно покачал головой. — Даже если девушка еще жива! — Арекс жива, поверьте мне! Должна быть жива! Я бы почувствовал! — Даже если она жива! — повторил сержант прошло уже 12 часов, с того момента, как она сменила дислокацию. Сейчас она может быть где угодно в городе. У нас нет ресурсов на ее поиски и риск. «Высадите меня», — сказал Гюнтер. «Для меня там безопасно. Эти существа меня игнорируют. Я буду обыскивать здание пока. Просто высадите меня». Он поступал неразумно и понимал это. Сержант не удостоил его ответом. И все же Гюнтеру было больно от осознания того, что он был так близко к женщине, которую любил, и оставил ее там, в смертельной опасности. И ему не хватило веры и храбрости. Он подвел ее. Гюнтер вцепился в лазган, стиснул зубы, и пока флайер уносил его прочь от города, прочь от Аркс, он безмолвно поклялся ей, себе, императору. Он поклялся что однажды найдет способ вернуться. Глава 12 Они были недалеко от источника зеленого света. Каждый раз, когда тот испускал очередную вспышку, накарвано накатывал сильный приступ тошноты. По выражениям лиц трех оставшихся в живых сослуживцев, он видел, что и они это испытывают однако гренадеры Крига в масках не демонстрировали никаких чувств. Большую часть утра бойцы провели в пустом здании Карвен долго не мог уснуть, преследуемый кошмарными картинами, а когда наконец забылся на пару часов, его разбудил мощный подземный толчок, заставивший осыпаться штукатурку со стен. Вскоре после этого лейтенант Крига получил новые приказы. Инструктаж прошел быстро и четко. Отряду с новобранцами предписывалось подтвердить сведения о новом сооружении Некронов в центре города. В виду превосходящих сил противника им следовало пока воздерживаться от столкновений. Солдаты начали с того, что поднялись насколько было возможно на верхние уровни. Разведданные, полученные штабом от отделения СПО на поверхности, предполагали, что Некроны Сосредоточены на нижних уровнях и вокруг центра города Так что до заката по верхнему уровню можно было передвигаться относительно безопасно С наступлением сумерек, впрочем, продвижение сильно замедлилось Гренадеры посылали вперед разведчиков Те временами докладывали о патрулях некронов Так что отряду приходилось прятаться по щелям и темным углам Пока путь не становился свободен За все это время они отдохнули лишь один раз, присели минут на двадцать. У Карвана болели ноги и гудела голова от усталости, но он не смел жаловаться. «Объект в зоне видимости!» — раздался в кумлинке, выданным квартирмейстером голос разведчика. Спустя минуту они подошли к концу эстакады и увидели шесть лифтовых клеток, в трех из которых были платформы. Разведчик показал на них стволом Халгана, хотя в полумраке вечера и без того стало ясно, что зеленое свечение исходит именно оттуда. Солдаты собрались на платформах, заглядывая сквозь металлические решетки, и Карвана чуть на самом деле не вырвало. Он едва удержался от рвоты, его глаза заслезились. Он едва мог осознать масштаб увиденного. До пирамиды оставался еще как минимум километр, но из-за огромных размеров она казалась ближе. Она была не ниже самых коротких башен города, но точно оценить ее высоту не удавалось из-за того, что окружающие ее строения были разрушены. Зеленый свет освещал путь до самой земли, и Карван разглядел груды обломков у ее подножия. Поверхность постройки... Покрывал черный блестящий камень ни в малейшей степени не поврежденный Тысячелетним пребыванием под землей Четыре стены не до конца сходились наверху Оставляя квадратное углубление В котором горел шар зеленого пламени Освещая вспышками темное небо На стороне обращенной Карвену Виднелся огромный золотой символ Круг с радиальными линиями Напоминающий солнце Под этой эмблемой виднелись врата в черной стене, тоже испускавшие мерзкое зеленое свечение. Перед воротами копошились фигуры, слишком далеко, чтобы распознать, кто это. Они, казалось, расчищали завалы у входа, стаскивая обломки в пирамиду. Он не мог больше смотреть на зеленый свет, повернулся и радостно увидел, что весь остальной отряд делает то же самое. Я доложил обстановку в штаб. Вновь услышал он голос лейтенанта в кумлинке. «Командование хочет, чтобы мы уничтожили маяк наверху пирамиды». Я ответил, что наше оружие не достанет до него, а взобраться наверх не получится. Карван был рад это слышать. Меньше всего на свете. Ему хотелось сейчас приближаться к чудовищной конструкции. Потом лейтенант продолжил. Поэтому нам остаётся лишь один вариант. Мы начнём пробиваться к маяку изнутри. Они шли обратно тем же путём, которым пришли сюда ещё пару километров, пока не вломились в роскошный жилой блок, вероятно, принадлежавший какому-то аристократу. Хозяева убегая, бросили всё, и Карван, лёжа на кровати в комнате для слуг, с иронией заметил, что никогда ещё не отдыхал в таком комфорте. Он не надеялся, что сможет заснуть, но усталость вскоре взяла свое. Но даже и тогда его сны были наполнены светящимися зелеными упырями. Его разбудили ранним утром, чтобы поставить в караул. Три часа он стоял на посту у разбитого окна закусочной, выходящего на эстакаду. В случае появления противника ему было приказано увести слишком любопытных некронов, От входа в жилой блок Это означало бы верную смерть И когда Карван дождался конца смены без происшествий Испытал неимоверное облегчение Они планировали продолжить путь на закате Чтобы ночь помогла им оставаться незамеченными Когда они проникнут на территорию Некронов Карван и еще три солдата СПО Провели остаток дня Пытаясь отвлечься за игрой в карты Они пригласили гренадеров присоединиться, но те отказались. Карвен не удивился, так как к этому моменту узнал людей Крига получше. Он должен был установить с ними какие-то связи, но чувствовал себя неуютно рядом с ними. Они не вели пустых разговоров, они вообще редко говорили. Принимая пищу, они не снимали масок, просовывая брикеты пайка прямо под противогаз. После нескольких дней, проведенных бок о бок, Карвен не увидел лица ни одного из криговцев. Он даже не знал их имен. Очень скоро они вновь выступили в путь, спускаясь в недра города. Сорока этажами ниже они потревожили стаю непонятных существ, которые бросились в рассыпную. Двое гренадеров все же поймали самого нерасторопного, и выяснилось, что это не некроны, перепуганные мутанты, карабкающиеся в башню, чтобы сбежать от ужаса более страшного, чем они сами. Лейтенант, убедившись, что полезной информации у мутанта нет, пристрелил уродца. Но этот инцидент поселил в душе Карвена еще более жуткие предчувствия. Мутанты все же помогли отряду. Пытаясь прорваться наверх, они смели все баррикады, Построенные паникующими горожанами И все равно Карван знал Что они входят на территорию мутантов Запах тлена наполнял воздух А стены были исписаны граффити Выполненными кровью или испражнениями Через несколько пролетов Он старался меньше дышать носом И стал завидовать криговцам Никогда не снимающим противогазы Спустя примерно час Бойцы сошлись с лестницы и оказались среди рядов маленьких бедных лачуг. Окна были заколочены, но отряду удалось найти комнату, где деревянный угол сгнил и прореха позволяла видеть пирамиду. Лейтенант решил сделать комнатушку наблюдательным пунктом. Оставшуюся часть ночи и весь последующий день они посменно наблюдали за некронами у входа в гробницу, Карвена освободили от этой вахты, но он слышал звуки непрекращающейся деятельности чужаков и представлял себе Некронов совсем рядом, прямо за стенкой. Результаты наблюдений не обнадежили дозорных. В перемещениях Некронов у входа они не нашли никакой закономерности и, конечно, за последние 25 часов ни разу не видели, чтобы вход в пирамиду хоть на минуту остался неохраняемым. Более того, свои ряды некроны пополнили рабами-мутантами. Назначение этого сброда осталось неясным, никто не понимал, зачем им нужны эти жалкие существа. Однако это увеличило и без того превосходящие силы, с которыми предстояло столкнуться солдатам Крига и и Ироним Тета, Но если Карван надеялся, что лейтенант доложит об этом командованию и безумную операцию отменят, то его ждало разочарование. «Мы разделимся на три огневых команды», — объявил офицер Корпуса Смерти своим бойцам, выстроившимся в коридоре. «Два отряда одновременно атакуют некронов с разных направлений, чтобы оттянуть их силы от входа. После этого я и командное отделение атакуем по центру» и попытаемся прорваться через ворота. Карвен был приписан к отделению три дня назад, но еще не отличал рядовых криговцев от сержантов, так что он понял, с кем отправляется на задание, лишь когда назвали его имя. Он и Парвелл оказались на левом фланге, двое других солдат СПО — на правом. В командное отделение наиболее многочисленное Вошли только криговцы вместе с лейтенантом, квартирмейстером и почти всеми мелтаганами. Только сейчас Карвен понял истинное предназначение своего отделения из семи человек. Они должны отвлечь врага, как это сделали те, кто пошел в штыковую атаку на ксеносов. И гренадеры это осознавали, но Карвен уже знал, что они ничего не скажут. Подходя к пирамиде севера, Бойцы поднялись на несколько этажей, чтобы выйти на остатки эстакады, больше похожий на полуразрушенный мост, которая, как им казалось, должна была вывести прямо к противнику. Эстакада шла параллельно северной стороне пирамиды, и хотя гренадеры смотрели под ноги, Карван не удержался от искушения взглянуть вверх и тут же пожалел об этом. Отсюда пирамида выглядела еще страшнее. Пришлось вытянуть шею, чтобы разглядеть ее вершину. Она закрывала небо и, казалось, вобрала в себя бледный лунный свет, заменив его адским зеленоватым мерцанием. Карвен напрасно надеялся, что мост пройдет достаточно близко от пирамиды, позволив атаковать ее охранников сверху. Если даже подобный участок когда-то существовал, теперь от него не осталось и следа, так что приблизиться к пирамиде. Бойцы могли лишь по земле Так, Карвен впервые вступил в мир Который надеялся никогда не увидеть В мир, который с детства был синонимом самого ужасного Из всех мифических адов СПО забыло об этом мире Как и арбитры с городской администрацией И неудивительно Его дороги были по лодыжку затоплены нечистотами С бульканьем лившимися через металлические решетки Давно переполненного трубопровода Здесь не было опаленной огнем стены И зловоние мутантов царило повсюду Это был мир, который, как слышал Карвен За стенами базы СПО называли подульем Мир, который власти хотели замуровать пласкритом И Карвен со одраганием подумал Что это был его мир Так выглядел Иероним Сити земли, на которой были построены его башни. Первую дорогу до цели солдатам преградили завалы. Им пришлось вернуться и обойти груды камней и арматуры, пока они не оказались у боковой стены пирамиды, в сотни метров от ее северо-западного угла. Здесь незаметно было признаков жизни, но бойцы все равно передвигались скрытно, один за другим пробираясь сквозь развалины. Предосторожность оказалась не лишней, из за угла без предупреждения вынырнули два некрона. Сержант дал знак подчиненным, тихо, и, дождавшись, когда враги пройдут мимо, сразил их с тыла одним выстрелом Малтагана, единственного на всю группу. Затем они дождались подтверждения по боксу, что другой отряд отвлечения, Тоже занял позицию. Получив его, сержант повел солдат в наступление. Карвин ожидал, что вблизи ворот они тут же попадут под прицельный огонь кронов, но враги были далеко и не видели их из-за обломков. Впервые молодой пехотинец пожалел, что не вооружен лазганом. Хеллган, конечно, мощнее, но бьет не так далеко. Если отделение собиралось отвлечь Некронов к врагу, придется подойти ближе, чем хотелось бы Карвену. Первый противник, встреченный отрядом, оказался мутантом. Он рылся в груди отбросов и не заметил, как оказался окружён вооруженными людьми. Карвен уже вскинул винтовку, но тут в Воксе раздался голос сержанта, велевший не открывать огонь. Тогда... Двое гренадёров прижали существо к земле и свернули ему хлипкую шею, раньше, чем уродец успел хотя бы пискнуть. Затем все застыли, пытаясь понять, не привлекла ли эта возня внимания некронов. Стоило солдатам двинуться дальше, как у пирамиды завязался бой. Выстрелы ксеносов эхом разносились по округе. Карвен присел, оглядываясь в страхе. Когда до него дошло, что мишенью стало не их отделение, сержант уже кричал, приказывая идти в атаку. Следуя за гренадерами, пробиравшимися через завалы, Карвен наконец увидел некронов. Их было немного, трое или четверо. Но, и это очень удивило Карвена, с собой они привели вдвое больше мутантов. У солдата пересохло во рту, когда он осознал, насколько неравны силы. Но пара обстоятельств немного ободрило его. Во-первых, у ворот пирамиды была расчищена ровная площадка, так что оба отделения могли вести огонь по врагу, находящемуся на открытом пространстве, из укрытия. Во-вторых, подход другой группы ксеносы обнаружили раньше, и теперь именно она оттянула на себя их внимание. Криговцы из отделения Карвана, конечно, на сто процентов, Использовали оба эти преимущества, и заряды халганов ложились непосредственно между металлических лопаток некронов. К разочарованию Карвана никто из них не упал. Он не понимал, это потому что стрельба ведется со слишком большого расстояния, и лучи халганов не достают противников в полную силу. Некроны развернулись, и зеленые молнии прорезали воздух над головами второго фланга. А у Карвана не осталось сомнений. Оружие ксеносов наделено не только силой, но и дальнобойностью. Вот, упал гренадер, сраженный зеленой молнией. Карван спрятался за грудой щебня. Он не видел происходящего, а лишь чувствовал, как зеленые лучи бьют в камень за его спиной, превращая его в ничто. «Готово — Готово! — прозвучал спокойный голос сержанта. — Мы отвлекли их на себя! Теперь отступаем, продолжая отстреливаться. Оттягиваем силы противника от ворот. Карвен выглянул из-за укрытия, и его сердце замерло, когда он увидел четырех некронов, неторопливо шагающих прямо на него. Перед собой они гнали живой щит из шестерых мутантов, по испуганным глазам которых было ясно, что добровольцев среди них не было. Карвен сразил двух мутантов, сделав шесть выстрелов. Гренадеры положили еще троих, а также свалили одного Некрона. Оставшиеся подошли слишком близко, и Карвен попробовал найти укрытие. Он побежал к расщелине между двумя обвалившимися блоками, но путь ему перерезал зеленый луч. Хотя гвардеец, сбежавший позади него, не остановился и достиг цели, Карвин не рискнул бежать дальше и вернулся на прежнюю позицию. Некроны были уже совсем рядом. Когда они обойдут завал, то обнаружат его, если он не сможет спрятаться. А спрятаться теперь можно за той же горой Щебня, только с другой стороны. Надо сделать так, чтобы его и Некронов разделяла эта гора. Конечно, так он окажется ближе к пирамиде, но сейчас... Карвана это не заботило. Некроны приблизились раньше, чем он успел хоть как-то замаскироваться. Карван задержал дыхание, ожидая, что враг в любую секунду повернется и обнаружит его. К счастью, Некронов отвлек огонь из Халгана, и они пошли дальше, преследуя товарищей Карвана. Только теперь до него дошло, что он позволил врагу окружить себя, и отрезать путь к отступлению. Он несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь унять тошнотворные спазмы страха, и напомнил себе, что в любом случае не надеялся дожить до сегодняшнего вечера. Вокс Бусина вновь наполнилась голосами. Так он узнал о гибели Парвена, но были и хорошие новости. Сержант, дождавшись, когда некроны войдут в зону поражения Мелтагана, Открыл по ним огонь укрытия. Именно на его счету оказалось больше всего уничтоженных ксеносов. И сержант жалел лишь, что его отделение оттянуло на себя не так много некронов. «Мы отвлекли 13 или 14 некронов от ворот. Мы должны удвоить это число, чтобы дать шанс командному отделению». Карвен знал, что должен сделать. «Некроны!» — сказал он Вокс. «Я...» «Мне удалось проскользнуть мимо них. Я постараюсь, подберусь ближе к пирамиде и снова открою по ним огонь. Может быть, если я буду двигаться достаточно быстро и не слишком озолить им глаза, я смогу убедить их, что нас больше, что их атакует третье отделение, и, возможно, они...» «Да поможет тебе, император, солдат Карвен!» — равнодушно произнес сержант. Карвен подобрался к воротам так близко, как только смог, и оказался в плотном кольце врагов. Он слышал, как они проходят среди развалин всего в нескольких метрах от него. Ксеносы явно были уверены в том, что их сородичи отразят атаку Корпуса Смерти по двум направлениям и просто вернулись к работе. «Я слишком близко», — подумал Карвен. Из своего нынешнего укрытия он не мог сделать ни выстрела, без риска, что его обнаружат. И тут он понял, что ему и не нужно. Он навел Хелган на гребень завала и выстрелил, надеясь, что грохот камней замаскирует источник выстрела и заставит Некронов подумать, что стреляли с какой-то другой стороны. Сделав еще два обманных выстрела в противоположном направлении, потом два в воздух, Карван побежал. В ушах стоял треск зеленых молний, и он не оглядывался, чтобы не видеть, скольких некронов отвлекла его тактика. Вряд ли ему понравится это зрелище. «Сержант погиб!» — раздался голос в оксбусине. «Повторяю, сержант погиб! Остался только я! Теперь вся надежда на вас, лейтенант! Мы сделали все, что могли! И да император над нашими бесполезными!» Карвен совершил еще одну перебежку, обогнув очередной завал и чуть не врезался в какой-то силуэт. Вскинул Хелган и только после этого понял, что перед ним человек, растрёпанный, напуганный, в изорванном рабочем комбинезоне. Он сгибался под тяжестью куска пласкрита, очевидно, раб некронов, смотревший на Карвена с отчаянной мольбой. Я не могу тебе помочь. С горечью произнес Карван. «Беги от меня как можно дальше! Некроны гонятся за мной! И ты же не хочешь, чтобы они подумали!» Человека будто пригвоздили к месту. Карван шагнул вперед, чтобы дать ему толчок в верном направлении. Глаза мужчины вспыхнули, и с гортанным рычанием он ударил куском пласкрита Карвана по голове. Он лежал на земле, и не помнил, как упал. Голова гудела, и когда он попробовал коснуться лба, то пальцы стали липкими. Он потерял свой халган и не мог повернуть голову, чтобы поискать его. Мускулы шеи стали дряблыми, как губка, а вокруг были некроны, топали железными ногами. Череп некрона навис над карваном. Солдат беспомощно смотрел в дуло пушки и мог поклясться, что видит зеленые молнии, сверкающие в глубине. Или это была всего лишь игра света? Потом Некрон отвернулся и зашагал прочь, и Карван затрясся от беззвучного смеха. Он возблагодарил императора, потому что в итоге оказался одним из его избранных. Он не умрет сегодня, как все. В оксбусине трещала статика, карван закрыл глаза и услышал доносящиеся со стороны пирамиды выстрелы холганов и молтаганов командного отделения и ответные залпы некронов похожие на треск разрываемой ткани. Мелты и халганы умолкали один за другим а выстрелы противника раздавались все чаще и чаще и вот наконец заглушили все остальные звуки последним что услышал карван Стал голос раба, оглушившего его. «Император, мертв!» — прошипел он. «Теперь у нас новые боги!» Глава тринадцатая В двадцать третий раз Костелин проснулся от взрывов, доносившихся из Иероним Сити. Сначала он не замечал их, успев привыкнуть к постоянному отдаленному грохоту. Комиссар сел на раскладушке, которую поставил прямо в кабинете. В окно пробивался солнечный свет, и новобранцы СПО уже тренировались на плацу. Спустя сорок минут, умывшись, побрившись, позавтракав и переодевшись в чистую форму, подготовленную адъютантом, комиссар уже сидел в кабинете полковника 186-го на плановом утреннем совещании. Две недели назад об этих совещаниях узнал и генерал-губернатор, так что он тоже был тут, хотя его никто не приглашал. Сегодня полковник едва успевал принимать донесения от операторов ВОК-станций и не сразу удостоил вниманием других офицеров. Но за это время Костелин многое узнал о произошедшем ночью. — Я так понимаю, перестрелка на севере завершилась? — сказал он. Полковник кивнул. «Некрона отступили в 5.19. Или скорее...» «Или скорее просто снова исчезли. Не имеет значения», — ответил полковник. «В любом случае, потери противника значительны, в особенности за последний час. Поздравляю полковника 42-го с выигранным сражением». «А каковы наши потери?» — уточнил Хенрик. «Этих данных пока нет», — ответил полковник. «Приблизительно?» — спросил Костелин. «Мы потеряли около 1800 человек». «Треть 42-го полка!» — присвистнул комиссар. «Будем надеяться, некроны вернутся не скоро Полковник разложил на столе потрепанную карту города. «Генералы считают, что вряд ли», — ответил полковник. «Мы столкнулись с самой сильной группировкой противника и нанесли ему поражение». «Нам пришлось нелегко, но и враг истощил свои ресурсы». «Неделю назад», — напомнил Костелин, «вы то же самое говорили про сражения на Востоке». «Главное, что мы удержали позиции в этих сражениях, хотя враг пытался прорвать их, а значит наша стратегия верна». «Возможно», — добавил Костелин, «вопрос в том, какую часть своих потерь некроны способны восстановить». Их маяк продолжает работать, несмотря на все усилия техно-жрецов заблокировать сигнал. — Возможно, вы забыли, комиссар Костелин, — сказал полковник, — что через два дня придет подкрепление. — Я помню, — отрезал Костелин. — Тем не менее, надо пересмотреть планы по распределению частей. Взять хотя бы 42-й полк, куда генералы наверняка решат направить больше рекрутов. — Не забывайте про СПО. Напомнил Генрик: "Мобилизация и подготовка идут успешно. Я могу выделить 18 или даже 20 взводов. Их можно послать на временную поддержку 42-го полка и начать призыв в других городах. Единственная трудность, как я говорил раньше, это оружие и снаряжение". "Квартирмейстеры постараются их оснастить", сказал полковник. "Присылайте ваших людей". К сожалению, — добавил Костелин. — Гауссово оружие кронов мало что оставляет от жертвы. Теряя человека, мы теряем и всю его амуницию. — Император защитит, — сказал полковник. Костелин не разделял этого оптимизма и понимал, что его голос на этих совещаниях звучит пессимистически. — Возможно, — подумал он, — в чем-то полковник прав. Корпус смерти и вправду за эти недели добился успеха, сжав стальное кольцо вокруг города. Хотя полк самого Костелина ни разу не вступил в бой, 42 и 81 полки действительно одержали впечатляющие победы. Комиссар даже предположить не мог, что такое возможно, но пока что не кроны отступали. Однако Костелин считал, что кто-то должен призывать к осторожности, кто-то должен напоминать, что гвардия столкнулась лицом к лицу, возможно, самой большой угрозой, известной империуму. Даже хендрик как ни странно, теперь во многом разделял настроение полковника. С тех пор, как губернатор отчаялся найти племянницу, он был готов пожертвовать всеми своими подданными, лишь бы выиграть войну. «Я ожидаю доклада полковника 42-го», — сказал полковник 186-го о тактике врага в последнем бою. Еще меня интересуют свежие разведданные о новой породе некронов и о том, что мы им можем противопоставить». Хенрик явно не понял последней фразы, и Костелин разъяснил. «Они впервые замечены прошлой ночью. Верхняя половина тела такая же, как и у других, но нижняя часть отсутствует. Они парят в воздухе, как призраки» и могут становиться невидимыми до тех пор, пока не подберутся ближе и не пустят в ход клинки, которые им заменяют руки. Вот тогда они становятся видимыми, даже слишком. — Предлагаю считать совещание законченным, — сказал полковник. — Вернемся к разговору, когда получим всю информацию. Спустя два часа Костелин услышал знакомый настойчивый стук в дверь. И в кабинет вошел Хенрик. — Я не помешал? — спросил генерал-губернатор, без приглашения садясь в кресло. — Вообще-то я собирался проехаться вдоль позиций, — сказал комиссар. — Надо разнести новости о славном триумфе. Я собрал достаточно примеров героических подвигов на поле битвы с превосходящими силами врага. — Ну да, именно это я хотел обсудить. Костелин вопросительно поднял бровь. Приглашая Хендрика продолжить. «Прошлой ночью», — сказал губернатор, — «я думал об атаке некронов. Все они мог взять в толк. Почему в этом месте? Зачем им прорываться на севере, если они только что обескровили 81-й полк на востоке?» Полковник сказал, что это самая крупная группировка некронов из тех, с чем приходилось сталкиваться, если бы они послали их против 81-го мы бы сейчас не праздновали победу. — У вас есть теория? — спросил комиссар. — Конечно. Может быть, просто разведка Некронов сплоховала? — Действительно, они могли решить, что мы планируем еще одну атаку на Востоке и перебросили туда свои силы. Но я тут посмотрел старые схемы, и прежде чем показать их полковнику, хотел бы узнать, что вы об этом думаете. хендрик передал Костелину записывающую катушку, и тот загрузил ее в гололитический проектор на столе. Через секунду появилось мерцающее изображение, архитектурные планы верхних эстакад Иероним-Сити. Хенрик сменил еще несколько снимков, пока не нашел нужный. «Вот», — сказал он, проводя пальцем линию, «так далеко продвинулся 81-й полк, когда некрона атаковали их, а вот...» Он переключился на другой снимок. Тут они атаковали 42-й. Он несколько раз переключился между двумя снимками и спросил, не заметил ли комиссар в них что-нибудь необычного. Костелин покачал головой. хендрик увеличил на первом снимке одно здание, и комиссар изумленно наклонился к голопроектору. «А может, это лишь совпадение?» Может, ответил комиссар. Но если нет, думаю, вы правы, Генрик. Надо немедленно доложить в штаб. Мы нашли слабое место некронов. Кабинет полковника 186-го был забит до отказа. Вокруг стола толпились бесчисленные адъютанты, ротные командиры и пара техножрецов. шриццов. Генрика небольшой контингент офицеров СПО. Посреди всего этого стоял одинокий молодой солдат, недавно призванный, судя по тому, что он был валой с фиолетовым форме. «Конечно!» — сказал Хенрик, раздуваясь от гордости. «Как только в городе отключилось электричество, я сразу же послал разведчиков главному генератору «Но никто не дошел!» — сказал полковник. «Мы считали, что, как и другие отряды СПО, они пали жертвой некронов». Однако сегодня утром появилась новая информация. Генрик явно хотел прокомментировать ему не терпелось рассказать об обстоятельствах жизненно важного открытия, но полковник быстро потерял терпение и перебил его. "Похоже", сказал он, "41 и 81 полки были атакованы, когда приблизились к вторичным генераторам". "Мы считали", сказал Генрик, что отключение электричества было актом саботажа, призванным посеять панику среди гражданского населения и затруднить эвакуацию. Но что, если за этим стоит нечто большее? Что, если энергия перенаправляется для каких-то целей? Каждый раз, когда мы сталкивались с некронами, сказал полковник, их численность возрастала. Мы не знаем, сколько их в гробнице. Не знаем, получают ли они каким-то образом подкрепление извне. «В любом случае...» «В любом случае...» — сказал Хенрик. «Они используют для этого нашу энергию. Что если они не смогут без нее пробудить свои войска? Или... использовать маяк?» «Что касается технической стороны...» — произнес техножрец. «Мы все были ошеломлены способностью некронов регенерировать после самых разрушительных повреждений. возможно «Так же берется не изнутри гробниц, а извне!» Полковник вызвал гололитическую карту города. «В аэроним сети осталось три генераторума», — сказал он, показывая на карте эти объекты. «А тот факт, что они невредимы, невзирая на все причиненные некронами разрушения, говорит сам за себя», — вставил Костелин. «С нынешними темпами». «Сто третий сравняет с землей этот генераторум примерно через три с половиной дня. В это время наш полк доберется до вот этого, чуть более чем за два дня. Остается центральный, самый крупный, вот здесь». «Могу я предположить, сэр», — заговорил один из ротных командиров, «что вы намерены послать отряд, чтобы разобраться с генераторумами? Если так, то моя рота хотела бы выполнить эту миссию, а я лично возглавить ее». — Благодарю, майор Альфа, — ответил полковник. — Действительно, таков план, и генералы попросили наш полк реализовать его. Однако наша главная задача остается прежней — удерживать блокаду города. Мне понадобятся все старшие офицеры, чтобы отразить вероятную атаку Некронов, когда мы приблизимся к западному генераторму. — Думаю, в этом есть и светлая сторона, — произнес Костелин, словно размышляя вслух. Это отвлечет большую часть армии Некронов. Но все равно будет довольно трудно провести крупное подразделение мимо них. Они посбивали почти все флайеры СПО. Вот тут-то нам и пригодится, Соросан. В лес Хенрик, прежде чем слушатели успели расстроиться. И взоры всех присутствующих обратились на новичка который явно не испытывал восторга от повышенного внимания публики. Отряд гвардейцев под моим командованием эвакуировал его из города три недели назад. Он в одиночку бился с некронами. Как вы видите, мы сразу же приняли его в СПО. А до всех этих наших бед мистер Соросон был инспектором шахт. И «Ироним Сити», — сказал полковник, — «возведен над разветвленной сетью шахт и туннелей». «Солдат Соросон проведет по ним нашу диверсионную группу». «Прямо под носом у уникронов», — одобрил Костелин. «Остается только надеяться, что когда гробница поднялась на поверхность, под землей не осталось ксеносов». «Выход из шахт», — сказал Соросон, «находится всего в двух кварталах от главного генераторума. Если мы сможем добраться...» «К несчастью», — сказал Хенрик, — «планы туннелей». «Были потеряны при эвакуации, но, как вы только что слышали, солдат Соросен знает их как свои пять пальцев!» Гюнтер Соросен явно был гораздо менее уверен в этом, нежели генерал-губернатор. «Не все туннели соединены между собой», — проговорил он, — «чтобы добраться до этого выхода, нам придется проломить две или три стены». «Тонкие стены!» — быстро добавил Хенрик. Мы разрабатывали эти шахты поколениями. Даже те из них, что не соединены, проходят достаточно близко друг от друга. Кажется, сэр, у нас на борту момента мори есть старая буровая машина», напомнил один из техно-жрецов. «Термит», — вспомнил Костелин, — «нарёв его двигателей, будет слышен у Золотого Трона. Однако если туннели так близко друг к другу, как говорит генерал-губернатор, То разумнее воспользоваться взрывчаткой. Спускайте термит вниз, на всякий случай, приказал полковник. Тем временем вы, генерал Хенрик, могли бы обеспечить группу взрывчаткой. а Солдат Сорсен, пусть корректирует те карты туннелей, что у нас есть. Майор Альфа, я воспользуюсь вашим предложением. Взвод гренадеров от вас и ещё один из роты Гамма, а возглавит их Костелин напрягся, ощутив на себе взгляд полковника. «Комиссар, я знаю, что не могу вам приказывать, но после наших потерь на Даске вы самый опытный офицер полка». Нельзя сказать, что предложение было беспрецедентным, да и Костелин не привык отсиживаться в штабах. Однако он предпочитал сам решать, в каких сражениях принимать участие. К тому же он не разделял присущего офицерам Крига без различия к собственной жизни, не говоря уже о том, что никогда раньше он не сражался с некронами. «Интересно», — подумал Костелин, — «не нарочно ли полковник подстроил все это, желая избавиться от комиссара, задающего много лишних вопросов?» Как-то подозрительно он нажимал на опытность, словно намекая, что более храбрый человек — уже давно был бы мёртв». «Безусловно», — продолжал полковник, «вы не откажетесь сослужить императору хорошую службу». «Если вы ставите вопрос таким образом», — произнёс комиссар сухо, со злостью ощущая на себе взгляды офицеров, «то как я могу отказаться?» Совещание следующим утром прошло в напряжении, по крайней мере с точки зрения комиссара, Они обсуждали расчетное время задания и решили, точнее полковник решил, что операция начнется через два дня, когда некроны будут заняты защитой генературума на юге от артиллерии 103-го полка. Костелину предписывалось продвинуться по туннелям так далеко, насколько возможно, и ждать сигнала от полковника. Атаку планировалось провести одновременно с бомбардировкой западного генературума. Костелин не мог не признать, что полковник дает ему все возможные шансы на победу. Если позволит император, он войдет и выйдет из города, ни разу не встретив противника. Но комиссар подумал, что на чудо рассчитывать не приходится. В конце концов, они все же решили взять термит. Хендрик еще не представил обновленной карты туннелей. Пришлось признать то, что Костелин подозревал с самого начала. Память Соросона была не так хороша, как утверждал генерал-губернатор. Термит давал больше возможностей, если вдруг группа свернет не туда, но вмещал всего лишь 10 человек, так что большей части группы придется идти за ним пешком. Комиссару выделили два взвода гренадеров, и полковник назначил на вечер предварительный инструктаж, Большую часть времени после полудня он провел, сочиняя вдохновляющую речь, которая, как он знал, вряд ли понадобится. Разбирал, чистил и смазывал цепной меч и плазменный пистолет, читая необходимые литонии, чтобы успокоить их машинных духов. Комиссар встречал рассвет, стоя на трибуне и готовясь приветствовать пополнение. Гвардейцы с шеренгами выходили с десантных кораблей, безупречно экипированные, неотличимые в своих масках от любого другого гвардейца корпуса смерти Крига, с которыми служил Костелин. Как всегда при посадке Челнока возникли проблемы с беженцами из лагеря на холме, не без оснований подозревавшими, что чиновники и аристократы будут эвакуированы прежде них. Однако пополнение... Пришло на помощь арбитрам, и выступления были жестоко подавлены. «Они производят впечатление, не правда ли?» Сказал Манхайм за спиной Костелина. «Да, этого я и ожидал», — согласился Костелин. «Если не думать, через что они прошли, прежде чем сюда попасть». «Прошу прощения», — не понял Манхайм, но комиссар в ответ промолчал. Он вспомнил свой, единственный визит на крик. 19 лет назад, тогда это казалось Костелину хорошей идеей, способом лучше понять своих людей. Надев маску и противогаз, он вышел на обугленную и замерзшую поверхность Крига, враждебную любым формам жизни. И все-таки жизнь существовала и здесь. Зная, что война на Криге давно закончилась, он ожидал, что экосфера хотя бы немного начала восстанавливаться. Пока он бродил под нейтральным флагом, жители Крига высовывались в своих масках и страншей, покрывших планету словно кровавые шрамы. Взрывы снарядов оставляли в истерзанной земле новые воронки, поднимая тучи пыли в и без того непригодной для непосредственного дыхания воздух. Люди Крига все еще воевали, но уже не из-за разногласий, а чтобы доказать, что достойно умереть за императора. «Вы бы видели их вчера ночью», — восторгался Манхайм. «Я имел в виду мой 42-й полк. Что бы ни бросали ни кроны на них, они продолжали идти. Они были несгибаемы. Даже я испугался, увидев этих ксеносов. Признаюсь честно. Но гвардейцы ни разу не дрогнули, ни разу не заколебались. 1800 из них погибли», — заметил комиссар. «Ну да, но ведь по нашим расчетам вы ожидали потерять еще больше Три тысячи, 4 Но ведь все в порядке, если сражение выиграно. Допустимые потери — это приходит раньше, чем ожидаешь. Я сам иногда делаю так же. делайте что? Вижу в них только цифры. Ценю их жизни не больше, чем они сами. Видит император так проще». «Я так не думал?» — ответил Манхайм. — Некроны угрожают не только этой планете, но и всему Империуму. С ними надо сражаться. Посмотрите на этих солдат внимательнее. Приглядитесь. Что вы видите за масками? Они только что с Крига. И что это значит? Что большинство из них — 14-15 лет, и все они виделись за свою жизнь, только войну. — Но это можно сказать о многих мирах смерти, — возразил Манхайм. Хотя, конечно, на Криге условия хуже, чем где-либо, и это накладывает отпечаток. — Да нет же! — тихо сказал Костелин. — Это мы делаем их такими! Тем временем, самый первый, самый маленький отряд гвардейцев, чьи светло-серые куртки говорили об их принадлежности к 103-му полку, построились и зашагали прочь под надзором своих новых офицеров. — Возможно, тебе стоило поступить, как я, — сказал комиссар, — самому побывать на Криге. Ты бы понял, что эти люди не бесчеловечны, их обесчеловечили. — Не думаю, что увижу разницу, — ответил Манхайм, но Костелин вновь погрузился в воспоминания. На этот раз память вернула его в туннель, выложенный кирпичом с рециркулирующим воздухом. Большинство людей, женщины, многие из которых с детьми, и все они проводили жизнь в химическом оцеплении. Тут, под землей, не было необходимости в масках, но их все равно носили. «Возможно», — сказал он, — «если бы я тогда высказался. Но сейчас я уверен, что никто бы не стал слушать. Я говорил вам, еще когда мы летели сюда, что корпус смерти Крига «Очень ценный для Империума ресурс. Идеальные солдаты. Вопрос в том, какими идеалами мы готовы пожертвовать, на какие еще ужасы закрыть глаза». «Я уверен, нам не следует задаваться такими вопросами», — напряженно ответил Манхайм. «Если не мы, то кто? Кто осмелится сказать, что все зашло слишком далеко?» «Мне не нравится, куда вы клоните костелин. Я знаю» что вы не хотели драться в этой войне. Но каковы альтернативы? Если бы мы сделали по-вашему, то есть уничтожили бы планету с орбиты. Погибли бы миллиарды людей. У нас не хватило бы времени на полную эвакуацию. Я все понимаю, тихо ответил Костелин. Просто я иногда беспокоюсь о нас. Мы сами становимся такими же бесчеловечными, как они. Привыкаем к допустимым потерям, к цифрам, Мы забываем, что за этими цифрами жизни, пускай безрадостные и трудные, но все равно жизни. Когда-нибудь придет день, и мы сами станем цифрами. И кто тогда побеспокоится о нас? Глава 14. Сколько с тех пор прошло времени, казалось, железные буги, воцарились уже многие годы назад. Прошлая жизнь представала настолько далеким воспоминаниям, что даже скучать по ней стало трудно. Будущее представляло собой бесконечные дни, подобные этому. Изнурительный труд на руинах города по 14 часов. Еда, сон и снова подъем на работу. Странно, как быстро все это вошло в привычку. Как легко тело привыкает к нагрузкам и боли, а сознание в страхе перед сумасшествием перестраивается на жизнь здесь и сейчас. Кирка Арекс словно приросла к рукам, стала их продолжением. Она не ощущала мозолей на когда-то холеных руках, сжимающих деревянный черенок. Иногда, впрочем, сознание разбивало оковы оцепенения, перенося ее в спальню с белыми коврами в апартаментах высокого шпиля или на свидание у краткой в непритязательной закусочной, где ее ждало прикосновение губ любимого. Ее пронзила боль утраты, а Рекс упала на колени и заплакала, привлекая внимание грузного надсмотрщика. Он тут же приказал девушке не отвлекаться и ударил ее арбитрской дубинкой. Она честно пыталась повиноваться, но кусок пласкрита, который она поднимала, не задумываясь, всего лишь секунду назад, теперь показался тяжелее целого мира. Надсмотрщик перевел дубинку в режим электрошока, и Арекс сжалась в ожидании разряда. Однако на этот раз послышалась перебранка, и сквозь слезы она увидела, что ей на выручку подоспел другой раб. «Он красив и молод», — заметила девушка хоть и грязный как и все здесь и осунувшийся от тяжелой работы. Мужчина вырвал у надсмотрщика дубинку и едва удержался от искушения самому пустить ее в ход. Но все же здравый смысл погасил яростный огонь в глазах, и он просто бросил дубинку на землю. — Она старается! — рявкнул спаситель. — Вот и все! Мы все устали и голодны! Тебе этого не изменить! Как бы ты не издевался над девушкой!» При этих словах он поднял Арекс на ноги и приложил к ее губам бутылку воды. Надсмотрщик подобрал дубинку с земли и пригрозил бунтарю. следующие три дня, Тайлер, ты будешь получать только половину рациона, и я расскажу обо всем Амарету. Ты понял меня?» «Тебе не стоило так делать», — благодарно сказал Арекс, когда надзиратель отошел от них. «Теперь из-за меня у тебя будут неприятности!» Ее спаситель покачал головой. «У меня все время неприятности. С тех пор, как угодил сюда. Сегодня хотя бы оно того стоило!» «Я поделюсь пайком», — пообещала она. «Я не позволю тебе страдать от голода!» «Даже не вздумай!» — ответил Тайлер. «Тебе нужно поддерживать силы. Ты же знаешь, что они делают с теми, кто не может работать!» — Обо мне не волнуйся, Арекс, я выдержу, я упрямый, я не доставлю им удовольствия видеть меня сломленным. — Ты знаешь мое имя? Но я не... Значит, ты не узнаешь меня? Арекс вгляделась в лицо мужчины, стараясь сквозь грязь различить знакомые черты под растрепанными светлыми волосами. — Я тебя знаю, — поняла она наконец. — Тайлер! — Ты сын адмирала, кажется. — Лорд адмирала, — уточнил Тайлер, — в любом случае достаточно высокопоставленного человека, чтобы уберечь меня от призыва и пристроить на непыльную работу в администратум. Впрочем, я рассказывал об этом тысячу раз, пытаясь впечатлить тебя. — Прости, — сказал Аркс, — просто мой дядя он. — Я знаю, — с теплотой ответил Тайлер. «Ты тоже много говорила о губернаторе Хенрике, как я помню. Тебя определенно не вдохновлял его выбор ухажеров». «Мы тогда были так молоды», — вздохнула Аркс. «То, что нас тогда волновало, сейчас не имеет значения». Тайлер отпустил ее, и ей сразу же стало холодно без его объятий. Так сладко оказалось на миг погрузиться в прошлое и узнать, что хотя бы частица его уцелела. Это вселяло надежду, пусть и ненадолго. На Арыкс вновь накатила сосущая пустота. «Вернемся к работе», — сказал Тайлер, — «пока надзиратель не вернулся. Давай помогу тебе. Если снова почувствуешь слабость, обопрись на меня». «Конечно», — благодарно сказала девушка.